Глава вторая. Мироустройство и миропорядок. И как у мира есть рождение, так у него есть и рост, гибель, и уничтожение в силу некоторой необходимости. Левкип. С глубочайшей древности люди замечали, что в основе мироустройства лежат некие законы, существует четкая последовательность, упорядоченность. Простейшие примеры: Утро сменяется днем. День вечером, вечер ночью и так круг за кругом, сутки за сутками. Человек рождается, взрослеет, старится и приобретает жизненный опыт. Никто не приходит в мир, обладая знаниями и умениями, они вырабатываются и накапливаются. Кошка мяукает, а собака лает. Коровы едят траву, а волки – хищники. Почему все так, а не иначе? Кто задумал и создал мир таким? Как это произошло? И если у мира есть начало, не означает ли это, что должен быть и конец? Амалфея и Аудумла Аудумле, погибшей при дальнейшем творении мира, повезло намного меньше, чем вскормившей Зевса козе Амалфея. И козу, и ее козлят Зевс после своей победы сделал созвездиями, а потерянный ею рог стал знаменитым рогом изобилия. Начало – начал Космогонические мифы, мифы о творении мира и его структур, есть, пожалуй, во всех развитых мифологиях. Логично. Если порядок был не всегда, то ему предшествовал хаос. Об этом говорит нам Ветхий Завет. Об этом же повествовали сказители Древней Индии, Шумера и Акада и так далее. Скандинавская мифология не исключение. Различаются только детали. И это самое интересное, ведь здесь в полной мере реализуются фантазии древнего человека. Его умение видеть невидимое, стремление постигать глубинную суть. Кроме того, сказания о начале мира невероятно поэтичны. Итак, до начала времен существовала лишь мировая бездна – По одну сторону от нее лежало царство тумана – Нифльхейм. с холодным родником Хвергельмиром, из которого брало начало 12 мощных потоков с леденящими струями, вместе называемые Элливагр. По другую – область вечного пламени, Муспель, Муспельхейм. Лед и пламя встретились в бездне, не правда ли драматично, и дали жизнь первому человекоподобному существу – инниистому великану Имиру. Он появился не один – Вместе с ним из бездны возникла корова Аудумла. В этой пустоте она жила лишь за счет того, что лизала соленые, покрытые инеем камни. Как тут не вспомнить о том, что люди, создавшие эти сказания, жили на суровых северных берегах. Людям Средиземноморья увиделась бы иная картина. А вот предназначение Аудумлы в точности совпадает с предназначением козы Амалфея, Амальтеи, из древнегреческой мифологии. Младенец Зевс, спрятанный в пещере на острове Крит, чтобы не стать жертвой своего отца Кроноса, питался козьим молоком. Имер был вскормлен молоком коровы Аудумлы. Сводя воедино миф и реальность, надо констатировать. Не только в индийской традиции корова считается священным животным, не только в русском фольклоре постоянно возникает образ коровушки-кормилицы, сакральное отношение к животным, питающим людей своим молоком, характерно для мировой культуры в целом так что данное совпадение значимо для понимания взаимосвязи между сказаниями и реальностью но совсем не удивительно нельзя однозначно ответить на вопрос почему в мифах многих и многих народов божественные существа особенно их первые поколения способны самостоятельно порождать себе подобных давайте поразмышляем какими повседневными наблюдениями древнего человека это могло быть навеяно Первая же ассоциация – растение. Получая воду и солнечное тепло, дает жизнь другим растениям. Вот и самозародившиеся существа продолжают заселять мир подобным образом. Из подмышек Имера, от его пота, родилась первая пара. Пока еще не людей, а великанов, но уже, как мы сказали бы сейчас, раздельно полых. Определенно прогресс, если рассматривать описываемое с эволюционной точки зрения. От трения его ног также появился инистый великан. Даже из камней, которые лизала Аудумла, возникло божественное существо – бури предок богов. «Ревущий, как медведь» – так переводится имя прародителя всех йотунов Бергельмира. Когда другие великаны тонули в крови Имира, Бергельмир спасся на построенной им лодке. Творение мира Однако мира как такового еще не было. Ему только предстояло возникнуть. Скажем так, появилась причина для его существования, ведь тем, кто появился на свет, нужно было где-то жить и продолжать род богов. Здесь мы встречаемся со столь распространенными в мифологии мотивами жертвы во имя высшей цели и борьбы между поколениями, и то и другое своего рода плата за прогресс. Мы не слишком преувеличим, если скажем, что в этих сюжетах уже не просто отражены обобщенные повседневные наблюдения людей, но и их понимание исторического процесса, выразившееся в символической форме. Это характерно не только для скандинавской мифологии. Так, например, в древнеиндийской Ригведе рассказывается о том, как из тела первого человека Пуруши возник мир. Голова стала небом, глаз солнцем, уши сторонами света, дыхание ветром, пуп воздушным пространством, ноги землей. Тогда же возникли и касты. Из рта Пуруши появились жрецы-брахманы, из рук – кшатрии, то есть правители и воины, из бедер – Вайшьи или земледельцы, из ног – шудры, слуги. А жертвенное масло, вытекшее из тела, породило зверей и птиц. Похожие сюжеты, имеющие родственную структуру, встречаются в мифологии целого ряда народов. что побудило ученых выдвинуть предположение о существовании единого индоевропейского космогонического просюжета. Не исключение и скандинавская мифология. Просто поразительно, как в мифах обобщенное, образное, общечеловеческое и надчеловеческое соединяется с обыденным, узнаваемым, привычным, человеческим. Боги и богини сочетаются браком, у них рождаются дети. Так, в скандинавских сказаниях указывается на то, что сын Бури, Бёр, женился на внучке Имира, дочери иниистого великана Бёльторна. От этого союза родились боги Асы, воплощение порядка. В противовес прочим божествам об этом подробнее будет далее. Один, Вилли и Вё. Им суждено было довершить мироустройство, но крайне жестоким способом. Они убили своего прадеда Имира, а из частей его тела создался серединный мир. Мидгард. Из плоти земли, из костей горы, из черепа четырехугольный небосвод, в каждом из углов которого, свернутом в рог, было посажено по ветру, из мозга облака, из волос растения. А из крови море, мировой океан. Из ран вытекло столько крови, что в ней утонули почти все иниистые великаны, потомки детей Имира, их судьбу разделила и корова а удумла. Начался новый период творения мира. ознаменованный окончательным торжеством порядка над хаосом, но лишь отчасти – над стихийными силами природы. Ведь уцелели и инистый великан Бергельмир и его жена, и в дальнейшем противостояние продолжилось. Великаны Йотуны, Йотуны не упускали случая внести разлад в жизнь асов и людей. Впрочем, асы позаботились о великанах, создали для них страну Йотунхейм и отдали ее во владение Бергельмиру и его потомкам. Правда, впоследствии небесным божествам пришлось защищаться от беспокойных соседей. Порой, хотя и далеко не всегда, ее Тунхейм соотносят с также фигурирующим в сказаниях Утгардом – землей на востоке, считающейся чуждым, неосвоенным пространством. Такое разделение на цивилизованные и дикие земли впоследствии будет перенесено в современную литературу Толкином и станет одной из характерных черт произведений жанра фэнтези. Ученые полагают, что йотуны символизируют собой враждебные силы природы. По древним североевропейским поверьям, именно они вызывают бури, горные обвалы и прочие стихийные бедствия. Уже упоминалось о том, что асы одержали победу и над ванами, еще одной группой богов природы, но более цивилизованной. Ваны ассоциировались с плодородием, основой земледелия. А еще в сказаниях они время от времени противостоят свергам или двергам, Подземным жителям аналог гномов Дисам духом в облике дев, Норнам Богиням судьбы и Валькирием Божественным девам воительницам Поэтому именно они, Асы, в центре большинства сюжетных скандинавских мифов Миры верхней, серединный и нижний. Отпрыски Бора, так именуются асы в старшей Эдди, продолжили обустраивать мир. Для себя и своих потомков асы создали страну высоко над землей – Асгард. Этот небесный мир – мир богов. Позаботились они и о так называемом мире серединном – Мидгарде. Определили смену времени суток, нарекли ночь ночью, а утро – утром. Согласно сказаниям, Мидгард – своего рода центр вселенной. С древнескандинавского его название можно дословно перевести еще и как «среднее огороженное пространство». А огорожено оно от других стеной из ресниц Имира, из которых и произошло. А в водах, окружающих Мидгард, лежит чудовище. Дракон или змей – Йормунгант. К слову, аллегорически его еще называют змеем Мидгарда. Один из детей великана Локи, чья разрушительная сила пока обуздана, но в конце времен еще проявит себя. Пока же Мидгард защищает громовержец, а населяют люди. Но об этом далее. Однако асы, несмотря на всю их упорядоченность и воинскую мораль, не безгрешны. Не все их деяния правильны. Так их ошибки стали причиной появления третьего мира подземного Хельхейма, то есть владений Хель, иначе Хельгарда, земли Хель. Этот мир, царство мертвых, был отдан во владение великанши Хель еще одному отпрыску Локи, низвергнутой Одином в глубины. Туда попадают все умершие, кроме тех, с честью пал в бою. Великих воинов, героев, вознесшихся в вальхаллу, вальгаллу, Небесный чертог в Асгарде, где они продолжают привычную им жизнь, сражаются и пируют. Такого рода градация очень показательна и характерна именно для скандинавской мифологии. В ней воплотились нравственные ориентиры воинственных сынов северных народов. Одной из основ, пожалуй, всех мифологических систем является преклонение перед подвигом, но подобный культ смерти встречается крайне редко. В той же греческой мифологии мы не найдем ничего подобного. А вот Хельхейм похож на греческий аид. Его тоже охраняет чудовищный пес, похожий на Цербера, но не трехголовый, а четырехглазый – Гарм. Кстати, приходящийся богине Хель – братом. Есть и отдаленный аналог перевозчика через подземную реку Стикс-Харона – великанша Модгут. Только она не помогает в перемещении, а наблюдает за порядком на мосту через реку Гьоль. Великанский посох. Так переводится имя Йормунгант. Это имя – прямое указание на внешний вид бескрылого дракона. 3 или 9. Но сколько же всего миров существует? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо рассмотреть модель миросоздания, определяемую мифами. Пока что для нас очевидно наличие вертикальной структуры. Вверху – Асгард, внизу – Хельхейм, посередине – Мидгард. Но Вселенная структурирована и по горизонтали. Так, согласно мифам, дикое неосвоенное пространство Утгарда находится на востоке. Там же, как мы помним, размещен и Йотунхейм. Даже если принять точку зрения, что Утгард и Йотунхейм никак не соотносятся друг с другом, они определенно расположены по соседству. Востоку противостоит запад, цивилизованные миры. В старшей Эдди четко сказано, что солнце, освещающее серединный мир, приходит с юга. Вряд ли можно заподозрить племена мореплавателей в том, что они плохо ориентировались в пространстве. Конечно же, это утверждение надо рассматривать с образной аллегорической точки зрения. Люди, живущие в суровых природных условиях, ассоциировали север с враждебными темными силами, несущими смерть. Именно на севере, в той же плоскости, что и Мидгард, в данной модели мироздания расположена уже упоминавшаяся земля туманов – Нифльхейм. Антитеза – юг. Значит, свет и тепло должны исходить именно оттуда. Это, конечно, так, и в старшей Эдди на это прямо указано. Но не все так просто. На юге же, как несложно догадаться, следует искать огненный мир Муспельхейм. У входа в него сидит самолично правитель огненных великанов Сурт. в ожидании момента, когда его соплеменникам можно будет двинуться на север на битву с асами. Это будет тогда же, когда чудовищный змей Йормунгант погубит аса Тора, а еще один сын Локи, гигантский волк Фенрир, убьет Одина. Так наступит Рагнарек. Дословно гибель богов, а по сути конец мира. Ведь все, что имеет начало, должно иметь и конец. Ураборос. Этим греческим словом «хвост плюс пища, еда» обозначают один из символов, характерных для целого ряда культур. У него много толкований, но основное – циклическая природа бытия, чередование жизни и смерти. Йормунгант, обвивший Мидгард, одно из воплощений Урабороса. Осталось понять, что же на Западе. А там, говорят нам мифы, мир богов природы Ванов – Ванахейм. Интересно, что в мифах у сторон света есть персонализация. Их олицетворяют четыре карлика, цверга, даже имена, у которых говорящие – Норди – северный, Судри – южный, Аустри – восточный, Вестри – западный. Однако и по вертикали есть еще два мира. Между Асгардом и Мидгардом, а также между Мидгардом и Хельхеймом помещается по миру. И тот и другой принадлежит Альвам. Существам, созданным асами Одином, Вилли и Вё раньше, чем те же асы создали человека. Верхний из этих двух миров, Льёс Альфхейм, Альфхейм, населяют светлые альвы. Именно их мы сейчас, благодаря последующим художественным интерпретациям, основанным на мифах, соотносим с эльфами, мудрыми существами, покровительствующими всему живому. Нижний из миров, Сварт Альфхейм, принадлежит темным альвам, иначе цвергам. Низкорослым существам, опытным горнякам и искусным мастерам, работающим с камнем и металлом, которых мы неизменно соотносим с гномами. Вроде бы легко посчитать количество миров. Однако возникают сложности с трактовками, толкованиями. Воспринимать ли Утгарт и Йотунхейм как единое целое или это два разных мира? Все становится еще сложнее, если учесть, что Нифльхейм и Муспельхейм, существовавшие до возникновения всех остальных, Иногда соотносят с преисподней Хельхеймом, но не объединяют с ней. Девять – священное число скандинавов, и поэтому принято считать, что миров 9: Асгард, Ванахейм, Льосальфхейм, Мидгард, Йотунхейм, Муспельхейм, Нифльхейм, Свартальфхейм, Хельхейм. Мировое дерево Игдрасиль соединяет миры, но в ведических текстах нет указания на то, что все девять. В речах Гримнера, одной из частей Старшей Эды, читаем: Игдрасиль стоит в Мидгарде. Крона его возносится к Асгарду, а корни уходят в Хельхейм. Мы не ошибемся, если скажем, что Игдрасиль один из самых узнаваемых символов скандинавской мифологии. Плата за мудрость, знание рун ассоциировалось у древних скандинавов с сакральной мудростью. Есть вариант мифа, согласно которому Один отдает глаз в обмен на руны, даровавшие мудрость и ему, и всем, кого он обучал искусству их чтения. А получил он руны от инистого великана Бельтурна, своего деда по материнской линии. Игдрасиль, ось миров Снори Стурлусон в младшей Эдди» приводит абсолютно иной вариант соединения миров посредством мирового древа. Один из корней уходит к асам в Асгард, второй к инистым великанам в Нифльхейм, третий – в Йотунхейм. Но тогда придется признать, что инистые великаны не только уцелели, но и не сменили место жительства, а также пострадает строгая, осевая структура мироздания. Однако все версии мифа сходятся на том, что корней у Игдрасиля действительно три. И под первым из них находится источник Урт. Близ источника живут три сестры судьбы – Норны. Одну из них, олицетворяющую прошлое или, собственно, судьбу, тоже зовут Урт. Вторая, Верданди, ответственна за настоящее или за становление человека. Третья, Скульд, богиня будущего. А будущее, что тоже весьма символично, ассоциируется у скандинавов с долгом, который необходимо исполнить. Иными словами, со смыслом жизни. У Норн немало обязанностей. Они придут нити человеческих судьб, вырезают и мечут руны, опять же определяя судьбы, а кроме того, поливают корни Игдрасиля, поддерживая жизненные силы дерева. Под вторым корнем – источник мудрости, охраняемый самым могущим из великанов Мимиром. Сам Один, бог-мудрец, отдал правый глаз, чтобы получить разрешение и спить воды из этого источника. Под третьим корнем – источник Хвергельмир, кипящий котел или источник, который звенит. Из этого источника вытекают все подземные реки. У корней Игдрасиле живет и другой бескрылый дракон, змей, Нитхёг, весьма похожий на Йормунганда и тоже опасный. Даже тогда, когда асы пребывают в полной силе, он и кишащие вокруг него змеи гложут и подгрызают корни мирового древа, правда, пока не способны нанести ему фатального вреда. Когда наступит конец времен «Рагнарёк», Нидхёк, подобно Йормунганду, вырвется на свободу и примется уничтожать все вокруг. Откуда взялись Солнце и Месяц? Один из вариантов мифа о происхождении этих небесных тел находим в речах Высокого. У человека по имени Мундельфария было двое прекрасных детей. Сын, названный Месяцем, и дочь, названная Солнцем. Отец очень гордился детьми, и это разгневало богов. Они подняли брата и сестру на небо и поручили девушке править конями, впряженными в колесницу солнца, а юноше – управлять ходом звезд. Чаще всего мировом древе говорится как о гигантском ясени, а порой как о тисе, в кроне которого живет огромный мудрый орел, царь птиц, спутник богов и символ власти. Как тут снова не вспомнить о Зевсе? Это владыка воздуха, способный долететь до солнца. И он тоже, как и в греческой традиции, ассоциируется с громом и молнией. Орел так велик, что между его глазами легко умещается ястреб «Ведрфельнер» – олицетворение знатности и благородства. На ветвях Игдрасиля гнездятся и куда более удивительные существа – олень Эйктюрмир, говорят и о четырех оленях, пасущихся на стволе ближе к кроне, и коза Хейдрун. Нередко их помещают не на ветви, а на крышу Вальгаллы. Как бы то ни было, они вредят ясеню, объедая его листья. Зато молоко волшебной козы питает энхериев, воинов, живущих в Альгалле. И молоко это непростое. По сути, это хмельной мед. С ветвей ясеня капает влага, дающая начало рекам, и это вполне реальные реки, перечисленные все в тех же речах Гримнера. Разумеется, под своими историческими именами. Между драконом и орлом поддерживается постоянная связь. Они обмениваются вестями через белку Рататоск, дословно «острые зубы», постоянно перемещающуюся по всему дереву. Близ кроны Игдрасиля поле Идовель, Идовол, Идовален, где боги собираются на совет. Но почему мировое древо называется именно Игдрасилем? Это слово переводится как «скакун Игга». Иг – одно из прозвищ Одина, означающее «грозный», «ужасный». Сложнее объяснить образ скакуна. Доминирует версия, что он связан с одним из мифологических сюжетов, отражающих обретение особой мудрости Одином. Он, пригвожденный к мировому древу собственным копьем, добровольно провисел вниз головой 9 суток без еды и питья. Подвиг, достойный воина и шамана. Зато разумные существа познали руны, иначе говоря, возможность письменной передачи информации. Рунам приписывались магические свойства – Люди гадали на них, предсказывая судьбу, подобно тому, как в сказаниях это делали норны. В этом деянии все символично. Так ученые предполагают, что Один не случайно висел вниз головой. Так он обращался к корням, к темному доисторическому опыту. Что же такое руны? Руны – это письменные знаки, которые, как предполагают ученые, изначально употреблялись не столько для передачи сообщений, сколько в мифологических целях. Рунический алфавит обычно называют «футарком» по транскрипции первых шести букв. Сопоставимо и со словом «алфавит», и со словом «азбука», только количество букв, взятых за основу, отличается. Магическое значение рунам приписывали и в дальнейшем, например, романтики. Гадание на рунах практикуется и ныне. Поклонение деревьям – неотъемлемая часть германо-скандинавской языческой традиции. И совсем неудивительно, что именно дерево – главная ось мироздания. Однако в мифах мы можем найти целый ряд местных достопримечательностей, соединяющих и разъединяющих. Например, мост Радугу, Беврёст, Белрёст, соединяющий Асгард и Мидгард, или реку Ивинг, отделяющую асов от йотунов. Нелегкая судьба Сурта Ученые предполагают, что слово «чёрт» происходит от имени Сурт, Тем более, что означает оно «черный смуглый». В целом ряде книг, кинофильмов, компьютерных игр он выступает в качестве антагониста главных героев, либо как обобщенное воплощение зла, которое требуется одолеть.